Глава сороковая. Жирная точка. Это был очень сложный день. Я долго думала над тем, существует ли способ безболезненно разрушить семью. Перенесла спящего сына в нашу спальню, положила его на кровать рядом с Власовым, смотрела на них и ничего не чувствовала. Мне все равно. А Толя будет очень больно. И страшно, потому что он помнит все, что происходило на протяжении последних недель. «Фрося могла убрать из его памяти этот промежуток времени, но я запретила. Пусть он помнит. Пусть осознает, насколько для него и Владика опасно оставаться рядом со мной. Пусть боится. Так даже лучше». В Питере Власов жил с другой женщиной, и отношения у них были далеко не платонические. Майя Алютина — бывшая любовница Артура Карпунина. Яркая личность. Бабочка, бездумно порхающая с одного цветка на другой. А еще это Майя, давняя должница Марии. Когда-то давно, не без помощи магии, невзрачная пустышка внезапно обросла массой талантов, выиграла несколько конкурсов, сумела заинтриговать своей одаренностью самого старшего из Карпуниных и через постель его сына проложила себе дорожку к богатству и относительной известности. К этой женщине Фрося даже не приближалась. Майя добровольно участвовала в магической авантюре. И делала она это не столько по просьбе Марии, сколько потому, что ей нравилась предложенная роль. А вот в голове Анатолия они поковырялись знатно. Запугали его мной, обманули, подменили личность так, что он даже о собственном бесплодии забыл. А потом, когда действие недоеденного яблока начало сходить на нет, они обвинили во всем меня. Якобы мне было противно видеть рядом с собой мужика, который на 20 лет меня старше, и поэтому я заставила его скушать молодильное яблочко. Карпунины, Майя и Мария — спасительницы, естественно. В его разум носовали столько противоречивой информации и ложных воспоминаний, что я даже начала волноваться за рассудок мужчины, которого раньше любила. Вот проснется он, и что в его голове твориться будет? Во мне он увидит зло или любимую жену. А какой вспомнит Майю? Он ведь спал с ней не только потому, что был обманут. Поначалу его действительно ввели в заблуждение, но неделю назад внешность и память вернулись. Да, Фросия изменила шепотки и вложила в разум Власова новую ложь, но не такую, какая толкнула бы его в постель к другой женщине. Он сам пошел в эту постель искать утешение. «Мне не в чем его винить, потому что я сама, не без греха. Виновата Мария. Она влезла в нашу жизнь» сломала наши судьбы и разрушила надежды на счастливое совместное будущее. Мстить за это я не буду, потому что подписала договор. Там так и написано. Природная ведьма Элеонора отказывается от мести за вред, причиненный черной ведьмой Марии, ей и ее семье. Если я нарушу это условие, остальные пункты договора тоже утратят силу, а они важны. Между желанием отомстить и необходимостью защитить близких выбор очевиден. Фрося решила остаться со мной. Я попросила ее и домовых не показываться власово на глаза, чтобы не нервировать его еще больше. Вернула свою естественную внешность, собрала силу воли в кулак и разбудила мужа. Он лежал в кровати. Рядом, чмокая соской, спал Владик. А я сидела на стуле у окна, положив локоть на подоконник и подперев голову рукой. «Привет». Сказала тихо, когда Толя открыл глаза и осознал, где он находится. Привет, неуверенно ответил он. Скосил глаза на Владика и защитным жестом придвинул сына к себе поближе. Я не буду ничего тебе объяснять, потому что ты сейчас не в состоянии разбираться, кто прав, а кто виноват. Спокойно произнесла я намерение развестись тебе Кикимора нашептала, но оно правильное. Тебе и Владику без меня будет лучше. Я уезжаю, Толя. Вы остаетесь. Ну, или продай этот дом. Я доверенность на свою долю сегодня сделаю. На развод здесь подавай. По месту жительства это будет проще. На суд приеду, чтобы не затягивать процесс. Мне от тебя ничего не нужно. Сына только береги. Он маленький совсем. Я в Мухина буду жить. Адрес ты знаешь? Власов сел на постели и нахмурился. Элька, я ничего не понимаю. Ты, магия, яблоки. «Ведьмы, Питер!» «Это пройдет, ободряюще улыбнулась я. «У тебя в голове сейчас слишком много лишней информации, но постепенно все встанет на свои места. Я не смогла вас защитить, поэтому все так и получилось. Но это больше не повторится. Ни Мария, ни какая-либо другая ведьма, ни нежить вас теперь не тронут. Живите нормальной человеческой жизнью, как и должно быть. Сергею позвонить не забудь, чтобы он сюда документы твои привез а то попрётся в Питер впустую. И с Карпунинами поосторожнее. У Артура опять башню сорвало на почве целебных источников. Вроде бы все сказала, что хотела. Незаметно сняла с Владика Фросин шепоток. Сын недовольно сморщил своё маленькое личико, закряхтел и проснулся. Власов отвлекся на него, а я воспользовалась моментом и исчезла. Не ушла, просто сделала так, что он меня не видел. Он повернулся, чтобы что-то сказать, но эти слова так и остались невысказанными. «Эля!» — позвал негромко. Встал с кровати, взял Владьку на руки, походил по дому. Не поверил, наверное, что я способна вот так уйти. А я ушла. К этому моменту все необходимые мне вещи уже были собраны и упакованы в добытую с помощью волшебного блюда бездонную сумку. Банки с беленой и анчуткой я тоже забрала, чтобы быть спокойной за их сохранность. Осталось только по-настоящему уйти. Сложно, да, но я обязана была так поступить. Лопатины уехали рано утром, поэтому Добромил вернулся к себе домой, а я в компании Нефеда и Фроси пошла на автобусную остановку, продолжая скрываться от посторонних глаз под мороком невидимости. По пути незаметно проскользнула в здание клуба, отыскала Галину и избавила ее от порчи. Она меня не видела, но что-то почувствовала. У нее дыхание перехватило, когда вредоносная магия перестала действовать. «Зачем ты это?» – спросила Фрусси, когда я снова оказалась на улице. «Она хорошая женщина», – пояснила я. «И ей нравится Власов. Будет неплохо, если она присмотрит за ним и моим сыном». Нефёду эта идея не понравилась, но я уже приняла решение и отступать от него не собиралась. Мария забыла прихватить телефон Власова, когда возвращала моего мужа домой. Блюдо с голубой каемочкой помогло решить эту проблему, и я ждала, что Толя будет мне звонить, но он не позвонил. Недалеко от остановки я проявилась, чтобы люди меня видели. Села в автобус, доехала до Мичуринска и нанесла визит нотариусу, где оформила доверенность на продажу моей доли недвижимости в Мизгиревке. Документы отправила Власову заказным письмом. «Ты хоть сумки своей приличный вид придай, а то она слишком заметная», – посоветовала Фрося. Кикимори было неловко, она испытывала вину за происходящее, и никакими словами это нельзя было исправить. Грустно, но ничего не поделаешь. Я аккуратно изменила внешний вид волшебной сумки с винтажного раритета на современный рюкзачок и поблагодарила Фросю за дельный совет. Да, нам теперь будет сложно общаться, но время исправит и это тоже. «Ну что, теперь домой, в Мухина? бодро спросила у нежити. Придется добираться общественным транспортом, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что я действительно уехала. Автобусы или поезд. Выбирайте. Им было все равно, а я выбрала поезд, потому что хотела хотя бы один раз нормально выспаться. С моими способностями на это хватило бы и 15 минут, но для меня было важно оставаться человеком. Если целиком и полностью отдать себя магии, то связь с реальностью очень быстро утратит свою ценность. Я так не хочу. Я и так уже потеряла всех, кто мне был дорог, и терять саму себя точно не намерена. Через 4 часа на железнодорожном вокзале в Тамбове я вошла в плацкартный вагон поезда, который шел в нужном мне направлении. Забралась на свою верхнюю полку, сунула рюкзак под голову, прогнала из разума все мрачные мысли, и сразу же крепко уснула. Так крепко и безмятежно, как не спала уже давно. Я свободна. У меня больше нет ни семьи, ни проблем, ни забот. Враги, правда, никуда не делись, но это уже совершенно другая история. Врагов я буду наказывать по одному. Методично, безжалостно и с превеликим удовольствием. Кто сказал, что природные ведьмы обязаны быть добрыми? Люська, например, считает меня злой. И она права. Я злая. Теперь злая и буду оставаться злой до тех пор, пока не поквитаюсь со всеми, кто меня разозлил.